Часть 4, глава 3. Халас. Первое, что я увидел, придя в сознание, это как на Марсе свирепствует буря. Одна из многих в череде прошлых и будущих. Красная среди красного. Я сменил изображение на схему приземления, скорректировал курс и только затем вытащил из вены катетер. Аппарат регулировки биосистемы уже отключился, так что биосил прекратил поступать в организм час назад, судя по данным на мониторе. Еще полчаса понадобилось, чтобы мозг отошел от лекарственного сна. Значит, у нас в запасе было минут 5 форы. Более чем достаточно, чтобы сесть на планету и затеряться среди ущелий, дюн и песка. Заворочился фок, отстегнул ремни фиксации. С громким ругательством выдернул катетер и выбрался из кресла, чуть не упав при этом. «Адский коктейль!» Надсадно засмеялся он. «Давно меня так не вштырило!» «Через две минуты начну посадку!» Проинформировал его я. «Лучше сядь обратно!» «Две минуты — это целая вечность!» Ухмыльнулся Фок. «Дай ноги-то размять!» «Буря движется! Следующее окно на посадку может быть еще не скоро!» Подал голос из своего кресла Олден. Он, в отличие от Фока, и не думал вставать. «И что с того?» «А то, что если мы пропустим окно сейчас, нас сцапает одна из командрайда. Уверен, он уже послал корабли за нами». «Так уже послал!» — осклабился Фок. «Ты готов проверить?» — улыбнулся Квестер в ответ. Улыбка на его лице вышла искусственной. Впрочем, другого я не ожидал. «Минута!» — сообщил Ядовая новые водные для автопилота. «Нас Фокноут им плевать!» — снова заговорил Олден. А вот за современный боевой шат они четвертуют, предварительно содрав кожу. Может быть, придумают еще что-нибудь. Райт очень изобретателен насчет пыток». «Боишься?» Спросил его я. «Боюсь», — неожиданно честно ответил Квестер. «Мной он займется лично. Я его правая рука». «Бывшая правая рука», — с эхидной ухмылкой поправил Фок, все-таки решив забраться в кресло обратно. 25 секунд», — сказал вслух я, решив поторопить его. «Уже-уже». Экран замигал красным и выдал информацию. К нам быстро приближается чужеродный объект. Учитывая, что конфигурация его полностью соответствовала угнанному шату, вывод напрашивался сам собой. «Как я и говорил», — тоже заметил погоню Олден. «Да, ложные цели, которые я выпустил при старте, сработали плохо. Я быстро сместил в правый угол экрана данные сенсоров» вновь выводя изображение планеты. Воронка захватывала все больше и больше пространства, постепенно ускоряя вращение. Циклопический глаз спокойствия по центру то сужался, то расширялся, призывно подмигивая. Раньше на Земле ураганы, еще до того, как они стали постоянными, называли женскими именами. Теперь я знал, почему. «А нам не пора?» — спросил Фок. Он нервничал. Я не ответил. «Три секунды, две, одна...» Шат начал векторное снижение. На мониторе появились два красных огонька, отделившись от основного массива, преследующего нас корабля. По нам открыли огонь, что на самом деле было очень странно. Олден уверял, что шат ценен настолько, что его попытаются взять в целости и сохранности. Возможно, разгром, что мы учинили в ангаре, сильно разозлил райта «Ты пристегнулся, Фок?» вкрадчиво спросил я, выводя длинную очередь команд на уклонение. Халас, ты меня пугаешь. У тебя такой голос. Начинаю маневр. Что ты начинаешь? Возникшие перегрузки заставили Фока замолчать. Стало совсем не до разговоров. Шат оказался маневреннее, чем я думал. Старые колымаги, на которых я летал раньше, так точно не умели. Ни одна из ракет не достигла корабля, но все они достигли своей цели. Погас свет, но уже через секунду включились аварийные лампы. Автономы еще работали, и все бы ничего, но пропала тяга. Все же Райду нужен был корабль, и не видя виде обломков на орбите Марса. «Что, черт возьми, сейчас произошло?» — импульсные ракеты. Пояснил я Фоку, пытаясь обойти аварийные протоколы безопасности и вновь запустить главный реактор. Взорвавшись, они повредили электронику шата Реактор обесточен для предотвращения перегрузки. «И что теперь?» Фок был в панике. «Они же сейчас нас возьмут на обородаж и прикончат!» «Закрой рот!» — рявкнул Квестер. «Ты мешаешь работать!» «Кому?» «Ему!» — ткнул он в меня пальцем. «Ты же не просто так потащил его с собой!» Я благодарно посмотрел на Квестера. Последняя мной введенная команда запустила реактор. Вернулось нормальное освещение. Монитор засветился ярче, но на экране было пусто. «Проклятье!» «Сенсоры накрылись!» Сразу догадался квестом. «Хана нам!» Застонал у себя в кресле Фок. «Мы же сейчас как слепые котета «Буду пилотировать вручную!» Решил я. Другого не оставалось. Перед тем, как взяться за ручки штурвала, я снял перчатки. Шероховатая поверхность приятно охладила ладони. В кончиках пальцев появилось небольшое покалывание. От напряжения и предстоящего азарта. Давно я не пилотировал. А точнее, 12 лет. «Чего мы ждем?» Этого. Я показал на раздвигающиеся заслонки, открывающие Марс во всем его багровом и опасном великолепии. Штурвал подался нажиму легко, и корабль устремился точно в глаз бури. Пилот, преследовавшего нас корабля, среагировал на мой маневр с заметным запозданием. Видно, не ожидал, что реактор готового к абордажу ШАТА перезагрузится так быстро. Попытался пойти на перехват, но время было уже упущено. Борт 2.4.7 8, стремительно набирая скорость, рвался к планете. Преследователи быстро поняли, что не угонится за ним, и еще две ракеты направились в нашу сторону. Ядерные или импульсные, все было едино. Любое повреждение системы или обшивки привело бы к падению корабля на планету. Выжить при этом не представлялось возможным. Я сместил маневренные двигатели в хвостовую часть шата, добавив их мощь к силе маршевых. Корабль заметно тряхнуло и повело, но я справился с управлением. Скорость падения заметно возросла, сила тяжести вдавила нас в кресло. Фок ругался сквозь зубы, Олден молчал, лишь было слышно, как из его груди сипом входит и выходит в воздух. Несмотря на огромное количество иплантов, ему тоже тяжело давался спуск на Марс. Шат затрясло, это он вошел в атмосферу планеты. Сила тяжести увеличилась, мышцы налились ненужной сейчас тяжестью, стало трудно удерживать штурвал. И чем ниже мы спускались, тем больше трясло корабль. Спустя 30 секунд уже казалось, что части фюзеляжа постоянно и методично отваливаются друг за другом, медленно заполняя пространство за шатом. Полыхнуло. Раз, другой, электромагнитные разряды чуть не задели корабль. Но влияние бури уже сказывалось на приборах. Данные о ракете, которую выдавал корабельный ИИ на дисплей, настораживали. Если главный двигатель перестанет работать, то мы не просто упадем. Нас разметает по всей планете. Внезапный треск привлек мое внимание к смотровому иллюминатору. Без защиты заслонок оно сейчас было крайне уязвимо. В левом верхнем углу по бронестеклу явственно шли трещины. Тонкие, ветвистые, словно молнии в южных широтах земли. Фок тоже увидел их и захотел что-то ляпнуть по этому поводу, но отрезки прикусил язык. По подбородку изо рта потекла струйка крови. Если повезет, я посажу шат и долго не услышу этого болтуна. А между тем корабль стал шевырять из стороны в сторону, маневровые двигатели не справлялись, как и гравокомпенсаторы, от которых, впрочем, на такой высоте было мало толка. Перед глазами стало темнеть, в кистях заломило, казалось, что пальцы выворачивает из суставов. Грудная клетка из-за вновь возросшей джи поднималась все медленнее и реже, началась ощущаться нехватка кислорода. Снизил скорость падения, отключил маршевые, сместил манёвровые симметрично по всему корпусу шата, практически зависнув на одном месте. И все закончилось. Отпустило. Я вдохнул полной грудью. Находясь в самом центре тишины и спокойствия, в центре бури, мы следовали вместе с ней. И нам, к счастью, было по пути. «Что это сейчас было?» – шепеляво спросил Фок. «Мои надежды, что в ближайшее время он не сможет говорить, не оправдались». Уже через три минуты око сместится настолько, что мы сможем приземлиться в нужном месте. Я проигнорировал вопрос Фока, задавая нужную траекторию движения корабля. Сейчас она походила на вытянутый эллипс. Нужно просто двигаться вместе с бурей. Можем расслабиться. Какая расслабиться? Ты отсюда как в лес! О, язык!» И помолчать. «Молчание золото!» — кивнул Квестер. «Особенно для тебя». «Ты, ты, ты вон знаете куда!» Надул Софок. С минуты он действительно сидел молча. Потом стал бурчать что-то про себя. Затем не выдержал, спросил вслух. «Только и что?» «Уже начинаю снижение. Только...» «Что?» Сразу обеспокоился Софок. «Координаты, что мне дал, не верны. Они ведут прямо на скалы». «Тосно! Ты Тосно уверен в этом?» «Насколько я вижу, посадочных площадок рядом нет». «Не может такого быть!» От удивления Фог даже перестал шепелявить. И уже Квестеру. «Олден, ты их передал мне вчера! Какого черта?» «Координаты верны», — только и ответил Квестер. «Насколько я знаю». «То есть ты не уверен полностью?» Насел на него Фок. «Уверен, не уверен», — раздраженно ответил Олден. Теперь-то какая разница? Мы уже практически на Марсе. Лететь обратно равносильно смерти. Ах ты, сучий потрох! Подставить нас решил? Да я тебе сейчас морду начищу, урод! Фок стал остегивать ремни безопасности, решив немедленно привести задуманное в исполнение. Остынь, Фок! Повысил голос Е. Он с нами в одной лодке. Халас, ты же сам сказал, что координаты не верны, а теперь затыкаешь мне рот. Если шат разобьется... То я сдохну вместе с вами», — ледяным тоном произнес квестер. «Верно». Внезапно стыл Фок, грохнувшись обратно в кресло, отчего то жалобно заскрипело. Спросил у меня. «Так что делать-то?» «Садимся», — решил я и ввел координаты. Шат, изменив направление полета, вильнул в сторону и пошел на посадку, хотя из-за непогоды это больше походило на падение. Скалы неумолимо приближались. Снизь я сейчас скорость, отверни от них, корабль немедленно поглотила бы буря. А так оставалось только надеяться на архитектора, а еще на то, что не могло заменить обычное человеческое зрение, маск-защиту. Скалы пропали внезапно, вот они были, а вот они исчезли, открыв за собой узкое ущелье. Впрочем, достаточное для того, чтобы там пролетел корабль. А в самом низу нас ждала полноценная док-станция, Не прошло и минут после посадки, как под шат подставили антигравы, а затем небольшой буксир затащил его в просторный ангар. Места там хватило бы на три космических корабля, если не больше. Техник, высокий режеволосый парень, принес нам по бутылке с водой. Судя по железному осадку на дне и вкусу, это была неотфильтрованная моча, что обнадёживало. Еще нас обещали скоро покормить и дать подходящую одежду. Всюду гулял ветер, а комбинезоны плохо спасали от сквозняков и холода. Поврежденные скафандры, я и Фог оставили на шате. Их функциональность все равно свелась к нулю. Так что мы были все равно что голые. Нас уже заметно потряхивало, а вот Квестеру все было нипочем. Кажется, процент замещения тела у него давно превысил пороговое число. Все бы ничего. Холод можно в конце концов пережить, а желудок приструнить усилием воли. Но отовсюду на нас пялилось всевидящее око. Белый, заросший бельмом глаз в треугольнике. Не знал, что на Марсе есть база сжигателей. Фок нервничал. Кажется, он наконец понял, в какую авантюру взялся, и втянул в нее меня. «Не называй их так, мой тебе совет. Если хочешь остаться в живых», — тихо произнес Квестер. «Сколько их здесь, как ты думаешь?» — спросил я у него, смотря на пару закрытого типа гравициклов. Около них стоял всего один хромовник, для охраны. «Много». «Слишком много, чтобы пытаться сбежать», — понял меня Олден. «Интересно, они нам заплатят?» Фок все еще надеялся на благополучный исход дела. «Будет уже хорошо, если они оставят вас в живых». Квестер был более чем пессимистичен. И зря я не обратил внимания на его отговорку, ведь себя он почему-то не имел в виду, а потом стало не до того. «Кажется, мы наконец стали интересны». Кивнул я на приближающихся к нам в белом людей. Свободные балахоны скрывали возможное оружие, а капюшоны — лица. Их было четверо, но один выделялся. Самый чудушный из всех. Он шел впереди, а остальные окружали его, и чувствовалось, что если возникнет опасность, они не колеблись прикроют его своими телами. «Да прибудет с вами всевидящее око!» — произнесли все четверо, приблизившись к нам. «Да охранит оно от всех невзгод и напастей!» Тот, что стоял впереди всех, откинул капюшон. На его лбу светился белый затянутый бельмом глаз, вписанный в желтый треугольник. Знак Приора, насколько я помнил. «И вам не хворать!» Почти дружелюбно оскалился Фок, вставая с валуна. Потянулся за пистолетом. Нас обыскали после высадки, но у напарника всегда было припрятано оружие. Я схватил его за руку, сжал. «Нет», – прошептала я. «Только пальбы нам еще здесь не хватало». Возьмем хлюпиков, заложники!» Тоже зашептал он. «Он тут точно самый главный. За него нам дадут и кредиты, и шат. Свалим отсюда нахрен, богатые и счастливые». «Для этого нам нужно остаться живыми. Ты уверен, что это нам удастся?» Спросил я, продолжая удерживать Фока от пальбы. «Великий архитектор привел вас к нам». Почти радушно улыбнулся Хлюпик, показывая желтые мелкие зубы. Но, судя по настороженному взгляду, от него не укрылась наша мышиная возня. Остальные храмовники тоже почувствовали неладное. Выдвинулись вперед. Спас положение Олден, если это можно было так назвать. Он вышел вперед, поклонился. Часть его комбинезона на груди вдруг стала более рельефной. Выпятилась вперед, сверкнула красным и многогранным кристаллом упала в протянутую ладонь. «Я привез его, ваше Пресвященство». Среагировать я не успел. Ни на слова Квестера, ни чуть заметное движение справа и сзади от меня. Затем кожу шея ожгло. Боль была настолько невыносимой, что перехватило дыхание. В глазах потемнело. Сознание постепенно стало меркнуть. Сильный удар по ногам заставил упасть на колени. Руки рывком завернули за спину, и я почувствовал холод браслетов. Попытался вырваться, но от этого стало только хуже. Меня даже вырвало. Фокс сопротивлялся даже меньше, чем я. Когда мы успокоились, к нам подвели аэрокомы, какие используют для транспортировки больных в больницах. Переложили на них наши вяло тела, закрепили с помощью ремней руки и ноги. Повезли к небольшой постройке у самой дальней стены ангара. Я все пытался активизировать трансформ, но ничего не выходило, лишь только усиливала боль в области шеи. «Попытаешься снять?» Скучным тихим голосом сообщили мне. «Твоя голова разлетится на тысячу кусков. И не только голова». В постройке, похожей на мастерскую, к нам подошел высокий бледный человек чье лицо сплошь состояло из различного вида имплантов. Долго смотрел на меня, потом на Фока. Вздохнув, словно решаясь на что-то, закатал рукава уника, обнажая сталь вместо кожи и тонкие гибкие манипуляторы, соединенные вместе, вместо пальцев. Они вытянулись вперед истончившись, а затем виски обожгло ледяным холодом.